Глава 22. Встреча в ночном лесу. Как только Вяйну и Кали отправились искать лесного хозяина, Айники сразу начала собираться в Калива. Не сказать, чтобы ей туда очень хотелось. Конечно, там отец с матерью, родня. Непременно надо их предупредить о близкой опасности. Но с другой стороны, как ее еще там примут? А приняв, захотят ли выслушать? Не скажет ли Локко, что все эти разговоры об ужасном медведе с севера, который направляется в Калево, выдумки и вздор? А сама снова потащит ее к себе, где поджидает ее тот стол и железная ложка. Айники невольно прикоснулась к животу, который уже был заметен, если туго подпоясаться. «Никого к себе не подпущу, хоть бы и родного отца». Решила она и для храбрости взяла из посудного ларя широкий столовый нож. Так что в путь Айники пустилась по вечерней заре. И уже на полпути об этом горько пожалела. Уж больно жутко оказалась одной в голом туманном лесу. Быстро темнело. Короткий пасмурный день переходил в долгую сырую ночь. Айники, кутаясь в короткий волчий тулупчик Вяйно, Быстро шагала по тропинке, усыпанной прелой листвой. По сторонам она не глядела, гнала от себя страх, думая только о том, что впереди ее ждет родной дом. И все равно ей становилось все страшнее и страшнее. Что же такое нынче готовится в лесу? Почему вся та пиола словно затихла в ожидании чего-то ужасного? Тут-то Айники и осознала в полной мере предупреждение Калли о том, что в окрестностях Калева бродит колдовской медведь. Тревожные слова стали вдруг реальностью, скрипом и шорохом в кустах, треском в ветке под тяжелой лапой. Жители Калева в безопасности за чистоколом, за заколдованными от нечисть воротами. Куда же меня понесло, одну на ночь глядя? Ужаснулась Айнике своей поспешности и глупости. Вернуться Но уже пройдено полдороги. Девушка прибавила шагу. В сумерках леса вдруг вспыхнула бледная звездочка, затем вторая. Пошел редкий летучий снег. Вид беспечно кружащихся снежинок слегка подбодрил Айники. Но ощущение тревоги не проходило. А тут еще где-то вдалеке послышался странный звук. Не то стон ветра, не то зов пастушеского рога. Айнике запнулась на ровном месте. «Она могла бы поклясться», – далекому звуку рога ответил волчий вой. «Это где-то очень далеко», – принялась она уговаривать себя. «А здесь никого нет, никого». Но вместо того, чтобы идти дальше, так и осталось стоять, словно ее приморозило к земле. Она стояла на прогалине, глядя, как снежинки падают на мертвые листья отчетливо понимая, что она здесь не одна. Прямо перед ней стоял медведь. Каменеющей рукой она нащупала грубую рукоятку ножа и взглянула прямо перед собой. Вон он стоит, между деревьев, огромный и неподвижный, словно забытая в лесу копна сена. Стоит и смотрит на нее из-под капюшона, А на голову и необъятные плечи и на руки, сложенные крестом на оголовье дорожного посоха, сыплется снег. — Это медведь, — поняла Айники. Язык у нее отмерз от неба. Ты, — Ты кто, добрый человек? — пролепетала она. — Не надо меня бояться ответил незнакомец глубоким, очень спокойным голосом. И Айники почувствовала, что в самом деле успокаивается. Словно угроза, которую источала этим вечером та пела, больше никак ее не касалась. Теперь, приглядевшись, она увидела, что перед ней старик. Но старик очень странный. Вероятно, в молодости он был настоящим великаном, да и теперь отнюдь не казался дряхлым. Даже сильно сутулясь, он был выше ее на голову. С ног до головы он был одет в большую саамскую духу с капюшоном из белой мохнатой шкуры. Черты его лица напоминали саамские, но тяжелее и грубее. Бороды, как у всех саами, не было вовсе. А вдоль скуластых, словно из камня вытесанных щек, повисли длинные седые косицы. Родить по лесу одной сегодня ночью. Настоящее безумство, — произнес незнакомец. — Куда ты так спешишь, девушка? — К калме. — Я должна предупредить родичей, — ответила Айники, на всякий случай не выпуская из руки нож. — Говорят, тут бродит какое-то чудовище из похилы. Старец раздвинул губы в улыбке. Странно это выглядело, словно бы улыбнулась каменная маска. «Этой ночью какие-то чудовища не бродят в Тапиоле. Послушай, храбрая, но глупая девушка, если тебе дорога жизнь, не ходи в калева «Почему?» «Сегодня там сводятся старые счеты». Я бы сходил посмотреть на потеху. Да время терять жалко. Пойдем. Сказал он вдруг, словно даже не сомневался, что она так и сделает. Куда? Изумилась айники Со мной. Терпеливо пояснил старец. Ты буду же я вечно тут стоять, с тобой болтая. Никуда я не пойду, вот еще выдумал. Или ты пойдешь со мной, или умрешь, как и все твои родичи. Айники попятилась. Во рту у нее вдруг пересохло, а старец даже не шевельнулся. Так и стоял, словно идол, опираясь на посох. Только двигались уголки губ. — Я не угрожаю, — пояснил он, заметив ее испуг. — Я спасаю тебе жизнь, глупая девушка оглянись айники оборачиваться конечно не стало просто скосила влево глаза и тут же вытаращила их не в силах поверить тому что видит совсем рядом за деревьями справа и слева мелькали черные тени волки один за другим хищники пробегали мимо нее спешили куда то как будто подчиняясь неслышному зову ни девушку ни старика они словно не видели «Как? Что это зна? знаю?» «Они бегут в Калево, на пир», — сказал старец с ледяным спокойствием. «Их там, небось, собралось уже несколько сотен. Ну как, ты все еще хочешь туда попасть?» «Матушка, батюшка!» — воскликнула Айники. Чужестранный старик был тут же забыт, и только одна мысль осталась у нее в голове. «Домой, скорее домой!» Но стоило ей сойти с места, как что-то изменилось вокруг. Словно с тихим хрустом сломалась невидимая стенка. Треснула под ногой ветка, и пробегавший мимо волк оглянулся. Бег его замедлился, шерсть на загривке вздыбилась, а из пасти вырвалось рычание. Он ее увидел. Время замедлилось, почти совсем остановилось. Айники смотрела, как волк поворачивает в ее сторону, готовясь на нее броситься, но сама не могла сделать ни шагу. «Ну, так что?» Как будто внутри ее головы прозвучал голос старца. «Ты идешь со мной или оставить тебя здесь?» «Иду, иду!» В отчаянии воскликнула она, глядя, как поднимается верхняя губа волка, обнажая клыки как припадает он на передние лапы, готовясь к прыжку. Вдруг волк перестал скалиться и в недоумении принюхался, словно внезапно ослеп и потерял чутье. Постояв несколько мгновений, он фыркнул и потрусил дальше. Айники обернулась и увидела, что старец стоит все там же и манит ее к себе. — Пошли! — спокойно сказал он, развернулся и куда-то пошел. Огромная белая тень в пляске снежинок. Айники всхлипнула и поплелась за ним. Они шли полночи, а снег все сыпался и сыпался, и к утру лес выбелился совсем. Под утро устроились на ночлег под раскидистой елью. Старец с головой обернул Айники полой своей необъятной дохи, словно птенца под крыло посадил. Айники в другое время не подумала бы устраиваться на ночлег под боком у незнакомого человека. Но той ночью так измучилась и замерзла, что уснула бы и рядом с медведем. Проснулась она следующим утром, не сразу поняв, где она и с кем. Вчерашней сырой хмаре, как и не бывало, землю засыпал снег. Старец, видно, уже давно не спал, но ждал, когда она проснется. Заметив, что Айники беспокойно зашевелилась, выбираясь из его огромной дохи, он встал и тут же отправил ее собирать хворост. Когда она вернулась, он уже каким-то образом добыл зайца и ловко его обдирал. «Давай помогу!» – предложила Айники. Старик только отмахнулся. «Сиди уже! Сейчас будет готово!» И в самом деле... Стоило ему сложить хворост и провести над ним ладонью, как влажные ветки словно сами вспыхнули. «Так я и думала», — сказала себе Айники. Она сразу же решила, что этот странный человек, то ли спаситель ее, то ли похититель, то ли опекун, она еще не разобралась, — чародей. Хотя ни оберегов, ни рунных вышивок на его одежде она не заметила. Да не так уж он был и стар. Теперь при свете утра, когда он сидел у костра, откинув капюшон дохи, Айнике рассмотрела его во всех подробностях. Седые косички на висках свисали вдоль его лица до груди, как у самской бабки. Волосы были белые до голубизны, словно у столетнего старца, но при этом жесткие и тяжелые, как конская грива. Лицо же у колдуна было вовсе не старое. Тяжелая и гладкая, словно высеченная из камня, и такое же неподвижное. Глаза у него оказались необычны для сами бледно-голубого цвета. Айнике сперва показалось, что он слепой, вроде как зрачков у него нет. Но она решила, что ей мерещится, ведь глаз без зрачка не бывает. А назывался он Карху. «Как первый снег весь лес меняет!» Неспеша говорил он, насаживая куски зайчатины на острые палочки. «Люблю снег. Чисто и ясно. Словно мир родился заново. Юным, обновленным. Жаль, что человек так не может. Верно, девушка?» Айники неопределенно кивнула и сама спросила его. «Из каких вы краев?» «С севера». «Из испуганно сжалась Айники. Карху усмехнулся. «Что такого ужасного в Похиле? Скудная, суровая земля и только. Нет, я не оттуда. Мой дом ближе, он в горах». Айники перевела дух. «Пусть этот Карху и чародей, но хотя бы не кровопийца похилец. Одного она уже видела». И запомнила на всю жизнь. Правда, таких, как Карху, не видала вообще ни разу в жизни. Узнав главное, она принялась осторожно выспрашивать, что он делал в их краях. «Искал кое-кого», – уклончиво ответил Карху, внимательно на нее поглядывая. «А вместо него нашел тебя. Разве не странно? Видно, это неспроста». «Вот смотрю на тебя, вроде девка, как девка, а чутье подсказывает, вот оно». «Что значит «вот оно»?» «Пока я и сам не разберу, но скоро выясню». «Ты ведь колдун?» — в лоб спросила Айники. «С чего это ты взяла?» «Ну как с чего? Они все такие, все ходят вокруг да около». Вот будут год копаться, вместо того, чтобы просто пойти и спросить. И добавила с важностью, подражая матери. Да и все вы, мужики, таковы. Карху расхохотался. Верно подветила. Это все от того, что я не привык ни на кого полагаться. Один да один. Говоришь, просто спросить? Ну, давай, спрошу. «Известен тебе Ильмеренен из рода Калева?» Айники не ответила и смутилась. «Ага», — удовлетворенно сказал Карху. «Вижу, что известен. Тогда второй вопрос. Где он сейчас? Что в Калеве его нет, я уж понял». «А тебе какое дело?» Хотела ответить Айнике, но потом подумала. Чего там скрывать-то? Тоже мне тайна. Он ушел в Похелу. Еще в начале осени. Карху нахмурился. В Похелу? Зачем? Не знаю. Вяйна его послал. Ильма убил Упыря, сына Лохи. И наш староста сказал. Это будет вира за смерть. Тфу! Сплюнул Карху с досадой Так я, выходит, мог никуда не ходить А просто сидеть и ждать Пока он сам мимо моих ворот пройдет Теперь-то он, небось, давно мертв Почему мертв? С тревогой спросила Айники Да потому что никакому человеку в одиночку Не пройти через врата Похелы Или мне один пошел? А в пятером с друзьями. Два воина, причем один из них Варк. И еще настоящий самский нойда, очень умелый. Эй, какая разница? Довольно долго они сидели молча. Колдун с мрачным видом что-то обдумывал. Ильма не умер, с напускной уверенностью сказал наконец Айник. Я бы почувствовала. Его боги оберегают. А не умер в горах? Так уж давно попался Лоухи. Сварливо отозвался Карху. У нее там повсюду зрячие идолы понаставлены. Я тебе потом покажу. Вот уж кто сразу из него кровь высосет. Хватит уже меня пугать. Воскликнула Айники, чувствуя, что вот-вот заплачет. Говори, что хочешь, а я все равно буду верить. Он, может, из всех родичей один у меня остался. «Ты его жена, что ли?» Буркнул Карху и внезапно взглянул на нее с некоторой надеждой. «Иль, может, сестра?» «Он мой суженый», — шмыгая носом, сказала Айники. «И вы не в близком родстве?» «Нет». «Тогда и ничего не понимаю», — проворчал Карху и занялся зайчатиной. Так началось их странствие. Шли на север напрямик через лес. Причем Карху шагал с такой уверенностью, будто шел по одному ему известной незримой тропе. Айники подозревала, что так оно и есть. А зима приближалась с каждым днем. Дуло в лицо снегом и ледяным ветром. Дней через пять разразился буран. Намело столько снега, что девушка едва могла идти. Вязла в глубоких сугробах. Волчий полушубок почти не грел. Ноги мерзли в простых кожаных кенгах. Карху-то было хоть бы что. — Ничего, потерпи, — сказал он. — Скоро дойдем, да ты никак, где я оставил лыжи. Странный он был попутчик. Половина его речей Айники не понимала вообще. Да он и не желал этого. Видимо, он привык к одиночеству и разговаривал сам с собой. Впрочем, в основном Карху молчал. Ни разу он не сказал Айники грубого слова и внимательно следил чтобы она не слишком уставала, чтобы была сыта и чтобы спала в тепле. А когда она по ночам плакала, думая о родичах, гладил ее по голове, пока она снова не засыпала. Но Айники едва ли назвала бы его добрым. Карху казался ей сродни самой зиме с ее страшными буранами и ослепительными солнечными днями, заморозками и оттепелями. Сейчас зима к ней милосердна. Но что будет дальше? Куда он ведет ее и зачем? Тебе некуда возвращаться, — разумно говорил он. Звери уничтожили род Калева. Одна в лесу ты быстро умрешь, а со мной тебе бояться нечего. Айники понимала, так оно и есть. Но все равно Карху не вызывал в ней никакого доверия. Может быть, потому что она понемногу начинала его бояться. Началось это после одного странного случая. Однажды Айники проснулась посреди ночи, как будто что-то ее разбудило. Она высунула лицо из-за отворота просторной дохи Карху, и по его дыханию догадалась, что он тоже не спит. Небо было ясное, снег, разрисованный черными тенями, мерцал в свете луны. Одна из теней за деревом в шагах в пяти от них шевельнулась, и Айники вдруг поняла, что там кто-то есть, и он за ними наблюдает. Она пошевелилась и почувствовала, как рука попутчика сжала ее плечи. Карху призывал ее не двигаться. Девушка взглянула снизу вверх ему в лицо. Оно было спокойным, бледно-голубые глаза неподвижно смотрели на подозрительное дерево, и на того, кто за ним скрывался. Понемногу Айнике стало страшно. За ними следило нечто очень плохое, опасное, и оно до сих пор не напало только потому, что само боялась карху. Вдруг поляна потемнела, сияние снега угасло, как будто луну закрыло облако. На полянку наползала огромная, зловещая тень, словно кто-то подходил к ним со спины. Айники не выдержала и обернулась. Но позади никого не было. Зато с другой стороны раздался треск и скрип снега. Тот, кто подкрался к ним, удирал со всех ног. Он тоже испугался тени. Карху тихонько ухмыльнулся, закрыл глаза и вскоре безмятежно уснул. Утром Айники была почти уверена, что ей все приснилось. Пока она не заглянула за то дерево, и не увидела там множество медвежьих следов. «Видно, Шатун!» – равнодушно сказал Карху. Как будто и не он вызвал тень, которая прогнала опасного зверя. Еще пара дней, и они добрались до тайника. Карху внезапно остановился у огромного сугроба, принюхался совершенно по зверинному. Потом он вдруг зарылся туда по самую макушку, и выудил наружу отличные саамские лыжи с широкими полозьями, подбитыми скользким тюленем мехом. Их он отдал Айнике, вместе с некоторыми теплыми вещами, которые она смогла подогнать по себе, а сам так и продолжал месить снег своими огромными унтами. Казалось, он не уставал вообще никогда. Когда приходило время еды, Карху охотился по-своему, по-чародейски, Сначала Айники думала, что звери, в основном зайцы, попадаются в селки, которые он незаметно для нее ставит по утрам. Но потом увидела, как звери сами выходят из леса, и догадалась, что они откликаются на его мысленный приказ. Они подползали к нему, почти не дыша, словно уже мертвые, и Карху мгновенно убивал их голыми руками. Умирали они быстро и легко. Но Айнике почему-то было неприятно на это смотреть. Да и привкус у мяса потом был какой-то странный. Как-то она спросила, почему. Карху предположил, что это должно быть от ожидания смерти. У добычи всегда разный вкус. Умерла ли она своей смертью, или была затравлена, или убита в честном бою. «Погибла ли мгновенно или долго мучилась в селках?» Сознанием дела рассуждал он. «Душа Ис уже отлетела и ищет другое пристанище. А мясо, видишь, все запомнило. Эти рассуждения навели Айники на новую мысль, и она спросила, не Райден ли Карху. Он усмехнулся и отрицательно покачал своей косматой головой, а потом долго думал о чем-то, словно вспоминая прошлое. И на другой день приключилось нечто по-настоящему удивительное, наводящее на самые серьезные размышления. Начать с того, что они взобрались на здоровенный ледниковый валун, и Карху показал ей вдалеке нечто, напоминающее далекие облака, стеной застилающий горизонт. «Это ж горы!» — пояснил он, отвечая на ее удивленный взгляд. «Снежные вершины врат Похелы, глупая!» «Там уже Похила? Так близко?» Карху снова ухмыльнулся. «За горами. внутренняя Похила. А границу внешней Похелы мы перейдем сегодня или завтра». Меня только одно удивляет, пробормотал он, обращаясь уже не к Айнике, а к себе. Почему я не слышу зова пограничного идола? Ну ладно, я. Все равно он на меня не действует. Но неужели ты ничего не слышишь? Что именно? Ну, некий голос которые подсказывают тебе, что надо идти сюда, а не туда. Нет? Очень странно. К полудню их путь пересек глубокий овраг с отвесными стенами. Ближайшая стенка весьма кстати осыпалась, так что Айники съехала вниз, как по горке, и даже весело взвизгнула, когда Карху поймал ее, не дав врезаться в противоположную стену. А враг, петляя, вел на север, дно его казалось удобным и ровным. Айники могла бы скользить на лыжах гораздо быстрее, но чародей почему-то строго запретил его обгонять. Вскоре им попался подъем. Пока Айники бочком забиралась наверх, Карху взлетел на пригорок в три прыжка и сразу понял, почему на сей раз никто не пытался сбить его с пути. «Вот так новости!» Пробормотал он, обходя по кругу сторожевое идолища Калмы. Идол был мертв. Карху вспомнил, как он проходил мимо него, направляясь в земли Карьяла, как с уважением разглядывал черное крылатое чудовище, нависшее над тропой. Оно ничем ему не угрожало, но он прекрасно понимал, в какой ужас способен повергнуть смертных взгляд Калмы. А теперь эти глаза ослепли. Да и само чудовище уже не казалось не только страшным, но даже искусно сделанным. Грубо обработанный камень, тонкие лапы, едва намеченные парой бороздок, дырочки глаз и пятна птичьего помета на лягушачьей голове. Что могло случиться в Похеле за время его отсутствия? Чтобы Тунов покинула милость Калмы? Даже представить трудно, как они должны были ее оскорбить. «Доберусь до дома, свяжусь с лохи», — решил он. «Просто ради интереса. Меня-то это никак не касается». Позади него, где-то во враге, раздался стрекот белки и веселый голос Айники. И тут Карху обернулся так быстро, как не смог бы ни один медведь, и уж тем более человек, и кинулся назад. Айники уже почти взобралась на пригорок, когда рядом с ней раздалось беличье стрекотание. Девушка остановилась и обернулась. Белка сидела на снегу совсем рядом с ней, вытянув любопытную мордочку и задрав пушистый хвост. Аннике присела на корточки и протянула Белке ладонь. «Ну, здравствуй, лесная золотинка!» — улыбаясь, сказала она. «Эх, угостить тебя нечем!» Белка вдруг отскочила, Сделала еще прыжок и оглянулась, словно приглашая девушку последовать за ней. «Она в самом деле хочет, чтобы я за ней пошла?» С волнением подумала Айники. «Когда-то давно Ильма ей говорил, если лесному зверю что-то надо от человека, на это всегда есть важная причина. Просто так из баловства никогда не позовут». Айники вспомнила как ее кошка также звала ее за собой, оглядываясь и мявкая, пока не привела к яме, где лежали ее первые новорожденные котята, как будто спрашивала, «Подскажи, помоги!» Поэтому Айники, почти не раздумывая, съехала с холмика обратно во враг, а Белочка все скакала, озираясь, куда-то ее приманивая. Когда взгорох скрылся за поворотом, Белка остановилась и снова подскочила к ней. «Ну что, привела?» – спросила Айники, протягивая руку. Белочка смело вскочила на ладонь, и тут все поплыло у Айники перед глазами. Больше не было рыжего лесного зверька. Нарядная девочка лет десяти тянула ее за руку, быстро говоря взволнованным шепотом. «Скорее, бежим отсюда!» «Это ты?» Айники запнулась, не зная, каким именем назвать старую знакомицу она сразу узнала ее, ту самую странную девочку, не пойми чью сестру, которая вывела ее из бани, где загубил девушек кровопийца Рауни. Еще и тогда ей стало ясно, что девочка эта не человек. видно, она какой-то лесной дух, который не весть почему взялся ей помогать. Что встала? сердито зашептала девочка. Давай шевелись, надо выбираться из оврага. Здесь уж больно земля нехорошая. А дальше я тебя как-нибудь выведу. Что случилось? Тоже шепотом спросила Айники, послушно следуя за ней. Но больше одного шага сделать не сумела. Позади нее раздалось угрожающее звериное ворчание. Не успели. С досадой проговорила девочка, выпуская ее руку. Айники дрожа оглянулась. Лучше бы она этого не видела. Прямо за ее спиной, шагах в пяти. Поднималось на дыбы чудовище огромный хиси в облиге белого медведя. Когтистые лапы нависали прямо над ней, распахнутая пасть скалилась кривыми желтыми клыками. Блекло-голубые глаза медведя были полны злобы и чего-то худшего. Словно темный ледяной яд из них выплеснулся, да прямо Айники в мозг. Едва ли нашелся бы человек, который это вынес. Колени Айники подогнулись, она потеряла сознание и упала в снег. А девочка и медведь остались стоять над ней, меряясь взглядами, и ни один из них не отступал ни на шаг. Темный яд, бурлящий в глазах Карху, разбивался о стену ровного ясного огня. Потом медведь словно сморщился, Уменьшился ростом и обратился в человека. Человека с медвежьей тенью. «Поздно спохватилась богиня», — сказал Карху. «Тут уж не твоя земля». «Не просто найти того, кого сама земля прячет», — довольно миролюбиво сказала Ильматар. «Отдай мне девушку, поищи себе другую пищу». «А зачем она тебе?» «Это мое дело. Отдай. В накладе не останешься». Карху на миг задумался. «Нет уж, теперь точно не отдам», — ответил он. «Сдается мне, не случайно эта девица подвернулась на моем пути. Раз ее сама богиня охраняет». Лучше разберусь сам. — Ты силен на своей земле, Карху, — покачав головой, произнесла Ильматар. — Но не забывай, что ты еще не бог. И не станешь им, я это тебе обещаю, от своего имени и от имени прочих. — Какое мне до вас дело? — пожал плечами Карху. — Разве теперь... Чтобы стать богом, нужно получить грамоту с печатью голубых полей. Ильматар не ответила, наклонилась, чтобы поднять Айники. Но не смогла оторвать ее от земли. То ли девушка стала такой тяжелой, не по силам даже богини, то ли земля держала ее снизу. Карху смотрел на усилия Ильматар и посмеивался. — Забери ее, если сможешь ухмыляясь, сказал он. Видишь, Я даже не препятствую!» Девочка Ильматар покраснела от гнева. «Тебе это аукнется, когтистый старец!» — посудила она. «И гораздо скорее, чем ты думаешь!» Карху глянул на нее насмешливо, одной рукой поднял Айники, забросил к себе на плечо и, не поворачиваясь, ушел в сторону границы Похилы. Когда Айники пришла в себя, вокруг снова был заснеженный лес. Она полулежала рядом с Карху, уже привычно укрытая полой его дохи, с ног до самых глаз. А он сидел, привалившись к дереву и задумчиво глядел на небольшой догорающий костерок. — Где медведь? — дернулась она, вспомнив свое последнее видение. — Какой? — равнодушно спросил Карху. «А, тот! Он ушел!» «Ты прогнал его?» Карху кивнул. Айники высвободилась из-под его дохи и села рядом. «А где девочка?» На этот раз Карху вовсе не ответил, а вместо этого устремил на девушку особый взгляд, от которого Айники снова замутила. Она знала, что так смотрят колдуны. Знала и зачем они так смотрят. Ей вдруг показалось, что Карху изменился, что он совсем не такой, каким она уже успела его узнать. И даже контуры тела у него нечеткие. Все равно, как в тот миг, когда белка превращалась в лесного духа, а позади него лежала тень, огромная, нечеловеческая. — Почему тебя защищает богиня? — спросил Карху, не сводя с нее тяжелого взгляда. «Я не знаю», — ответила Айники, борясь с дурнотой. Ей казалось, что он читает ее мысли, видит ее насквозь. Ей стало страшно, почти так же страшно, как в тот миг, когда она увидела чудовище у себя за спиной. Все ее чувства вдруг закричали. «Надо спрятать ребенка». Айники испуганно прижала обе руки к животу и отшатнулась от чародея. Внезапно Карху расхохотался. Она себя выдала.